14 Четырнадцатое. Нана внезапно исчезла. Она точно в воду канула, отправившись в какие-то полудикие страны. Перед отъездом она доставила себе развлечения генеральной распродажей всего своего имущества. Отель, мебель, бриллианты, даже платье и белье — все было распродано. Приводили баснословные цифры. Пять аукционов дали сумму в пятьсот тысяч франков. В последний раз Париж увидел ее в феерии Мелюзина, дававшейся в театре ГТ, который Борднаф, не имевший ни гроша в кармане, вздумал взять на аренду в расчете на то, что смелость иногда вывозит. Нана играла вместе с Прюльером и Фонтаном. Роль ее была без слов, но выбор был чрезвычайно удачный. В этой роли были три пластические позы, должноствовавшие произвести фурор. Нана изображала могущественную и безмолвную чародейку, и вдруг В самом разгаре успеха, когда Борднав, помешанный на рекламах, наводнил Париж колоссальными афишами, в одно прекрасное утро пронесся слух, что она уехала в Каир. Говорили, что у нее вышло какое-то пререкание из-за пустяков с Борднавом. Тот позволил себе лишнее слово, а она и заупрямилась, как женщина слишком богатая, чтобы переносить неприятности. К тому же это была ее давнишняя мечта. Она все говорила, что уедет к туркам. Прошло несколько месяцев. Про нее уже начинали забывать когда имя ее случайно упоминалось в разговоре между прежними ее знакомыми, то о ней рассказывали самые фантастические истории. Все слухи, ходившие про нее, были один другого невероятнее и противоречили друг другу. Одни рассказывали, что она пленила вице-короля, И царствует в Сирале над двумястами невольниц, которым она для развлечения иногда рубит головы. Другие утверждали, что все это вздор, что она, напротив, разорилась на одного рослого негра, к которому возгорелась чудовищной страстью и теперь прожив все до последней рубашки, промышляет уличным развратом в Каире. Две недели спустя разнесся новый удивительный слух. Кто-то клялся и божился, что видел ее в России. Сложилась легенда, что она сделалась любовницей какого-то князя, Рассказывали чудеса про ее бриллианты. Все женщины вскоре так подробно ознакомились с этими бриллиантами, точно сами их видели, хотя никто и не мог указать с достоверностью на источник, откуда шли все эти сведения. Перечисляли кольца, серьги, браслеты, ожерелья шириною в два пальца, диадему, посредине которой красовался бриллиант необычайных размеров. В тумане, которым облекала ее отдаление, она принимала таинственный облик идола, увешенного драгоценностями. Теперь ее имя упоминалось уже без улыбки. Богатства, нажитые у варваров, снискали ей уважение. В один июльский вечер, часов около восьми, Люси, проезжавшая в карете по улице предместья Сент-Ан-Оре, увидела Каролину Гекке, которая шла пешком, за какой-то покупкой по соседству. Она окликнула ее и тотчас же, не дав ей сказать ни слова, заговорила. «Ты пообедала? Ты свободна? Ах, милая, в таком случае поедем со мной. Ты знаешь, на-на вернулась». Каролина поспешно села в карету. И Люси продолжала. «А знаешь ли, милочка, пока мы здесь с тобой болтаем...» «Быть может, она уже умерла». «Умерла? Что за идея?» — воскликнула озадаченная Каролина. «Да где же она? И от чего ей умереть?» «В Гранд-Отель. От Оспы». «Ах, это целая история!» — Люси крикнула кучеру, чтобы он ехал поскорее. Лошади понеслись крупной рысью по улице Рояль и по бульварам. А Люси тем временем отрывистыми фразами, не переводя духа, передавала Каролине подробности того, что случилось с Нана. «Вообрази себя: Нана приезжает из России. Уж не знаю, по какому случаю. Что-то там у них вышло с князем». «Багаж свой она оставляет на станции и сама едет к тетке. Помнишь, старуха такая у нее бывала? Нус, а у тётки она как раз застает своего сынишку в Оспе. Мальчик умирает на другой же день, а у Нана выходит с теткой перепалкой за денег, которые она обещала присылать и которых та ни разу так и не получила». Кажись, ребенок от этого и умер. Понимаешь, брошенный ребенок, безо всякого ухода, рассорившись с теткой, Нана удирает в гостиницу и по дороге встречает Миньона. Она как раз в это время собиралась ехать за своим багажом. Вдруг ей делается не по себе. Ее бьет озноб, тошнит. Миньон отвозит ее в отель обещав позаботиться о ее вещах. Что, не правда ли удивительное приключение? Но вот что всего удивительнее. Роза узнает о болезни Нана и страшно возмущается тем, что она одна, одинешенько лежит в гостинице. Вся в слезах, она летит к ней, чтоб за ней ухаживать. «Ты помнишь, как они ненавидели друг друга? Точно две фурии!» «И что же, представь себе, милочка, Роза перевезла Нана в Гранд-Отель, чтобы она, по крайней мере, умерла среди шикарной обстановки, и вот уже три дня и три ночи не отходит от ее постели, не помышляя о том, что сама может заразиться и околеть». «Мне все это рассказал Ле Бордет. «Тогда мне самой захотелось взглянуть». «Да-да», — перебила Каролина в сильном волнении. «Мы непременно взойдем к ней в комнату».